Смотрите. Выйдя из ванной, Лана увидела, что в комнате ее ждет Агати. На мгновение повисла тишина. Обе женщины смотрели друг на друга. Лана поняла, что зря опасалась, как бы Агатя не сорвалась. Истерика и не пахло. Агати выглядела совершенно спокойной. Ее выдавали лишь красные глаза. Агати, сказала Лана, пожалуйста, выслушай меня. Что это было? Голос Агати звучал глухо, безжизненно. «Какая-то шутка? Розыгрыш?» «Нет». «Мэ...» — Лана замялась. «Все гораздо сложнее». «Тогда что? Если позволишь, я объясню». «Лана, как ты могла?» — Агатя изумленно уставилась на нее. «Откуда такая жестокость? Ты заставила меня поверить в твою смерть. Прости. Нет, я не приму извинений». «Я хочу кое-что тебе сказать. Ты ужасная эгоистка, живущая в мире своих иллюзий. Я вижу все это и, тем не менее, люблю тебя. Но я думала, что и ты меня любишь. Я люблю тебя. Нет!» В глазах Агатия сверкнуло злобное презрение. По щекам застроились слезы. «Ты не умеешь. Ты не знаешь, что такое любовь!» Лана смотрела на нее глубоко уязвленная. «Эгоистка, живущая в мире своих иллюзий. Так вот, что ты обо мне думаешь. Наверное, ты права. Но я умею любить. Я люблю тебя. В мгновение они смотрели друг на друга в упор, а потом Лана тихо продолжила. Агати, мне нужна твоя помощь. Позволь, я объясню, пожалуйста. Однако Агати не ответила. Она молча смотрела на Лану.